Территория Китайской Народной Республики, заповедная зона побережья Южно-Китайского моря. Груженный золотом осел может увладеть не всякой крепостью. Ляо выполнил приказ председателя, отправился в отпуск. Старый разведчик прекрасно понимал, когда имеет смысл настаивать на своем, а когда следует отступить.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 Днига Урзака могла оказаться пустышкой, обычными мемуарами престарелого колдуна, хорошо знавшего современных лидеров, и содержать никому не интересные политические секреты. Упрешься, пойдешь наперекор всем, а потом заполучишь вот такое, с позволения сказать, сокровище, репутация окончательно придет конец. И несколько мощных ударов, которые получил генерал в последнее время,